И ведь я уже потеряла столько времени. — Я больше не могу позволить себе помогать ему, — отвечала я. — И если он этого не понимает, мне придется уйти. — Воля твоя, — только и произнес он. Я сняла комнату в старой гостинице Уэллс, стоявшей в начале длинной улицы, и несколько дней мне жилось как нельзя более весело. С утра до вечера я бродила по городу, всё оттягивая момент возвращения к своей работе. Я купалась в розовом сиянии непрерывной зари. Но однажды, в послеполуденный час, я забрела в парк рядом с моим старинным отелем. Там устроили что-то вроде просторного луга, несколько пустоватого, где было совершенно нечего делать. Я села на скамейку, собираясь насладиться моментом. Но вскоре по неволе услышала голоса двоих детей, игравших неподалёку. Они бегали, гонялись друг за другом, падали на траву, хохотали. Мужчина, что был с ними, читал, откликался на их вскрики, тоже посмеивался. Потом один малыш споткнулся, подвернул лодыжку и заплакал. Одним прыжком мужчина ринулся к нему и подхватил его на руки. Вскочив, я стремительно зашагала прочь. Розовые кристаллы утра рассыпаясь осколками падали на землю вокруг меня. Краски перекрывали одна другую. Всё должно было измениться. На сердце вдруг стало невыносимо тяжело. И пока я шла так, в сухой розовый цвет стала впитываться капля очень бледной желтизны. Жёлтая растекалась, проступая из-под розового. придавая ему щемящую нежность, мягкую, пушистую глубину. Как можно жить, не ощущая тел? Другое настроение поднималось во мне. Хрупкое, пронзительное небо этого розового осеннего дня снисходило к жильчающей плоти листвы, к ее же густой золотисто-коричневой массе у подножия деревьев, к темному перегною почвы. Вся жизнь в тот микс сосредоточилась между светом дня и сумерками, окрасившись в оранжевый цвет, одновременно такой тяжёлый и нежный. Предугадывал, что вскоре охра возьмёт верх над жёлтым, оранжевый раскиснет в каштановой, выродится во влажный, мерзкий коричневый, расползётся густыми полосами гнили. Но пока оранжевый сладостно сиял, это был тот самый цвет, что мне желанен. Я хотел его целиком, пока всё не умрёт. Мне по заре, скройь изнусу, необходимо было вернуться домой, коснуться тел своих детей, ощутить сливочный запах их кожи, вместе с беззвучным дыханием ночи, втянуть в себя все домашние запахи. Оранжевые с примесью охры, сладостные оранжевые детского сна. Я хотел сохранить этот цвет в своём теле. Да тошноты смаковать его плотскую нежность, пропитаться его пафосом, снова и снова теребить оранжевый цвет, трогательный, потрясающий оранжевый. Но когда я вернулась к себе, оранжевого я в доме не нашла. Там не было того единого, большого и тёплого охристого тела, над которым я мечтала склониться, лишь отдельные разрозненные тела, нелепо искривлённые, беспорядочно беззаботно его умы슬 испечённые мелкими осколками цвета всего ли жалкие их колеки ковыляющие в изодранных обрывках моего прекрасного охристо-оранжевого я взирала на них с ненавистью и болью что же мне придётся ковылять с ними вместе мне надрывались сердце ничтожные нужды этих уродов дютящихся в грязной пещере дома я принялась что-то делать для них Но каждое моё движение, как удар топора, обрушивалось на последние мелкие клочки ранее обретённого прекрасного цвета. Каждым жестом я добивала, рубила дивный цвет, которого мне больше не видать, и казалось, что я вернулась к самому началу, потеряв из-за них всё. Словно бы весь долгий, смертельно изнурительный день я ждала оранжевого мгновения заката. С самого восхода шла, торопясь, считая минуты пути, прикидывая его длину и принимая в расчёт все остановки, чтобы прийти к подножию утёса в точности перед тем, как пылающее солнце соскользнёт в морские свинцовые волны. Но почти достигнув цели после стольких напрасных, безрассудных задержек, Я подхожу к подножью утёса всего на одну секунду позже. И вот тогда, наконец зайдя на вершину, я вижу, что солнце исчезло, а небо и океан браздят яркие смешанные пятна. Я нахожу лишь замутнённые краски, беглые издевательские отблески, и мой столь долгий путь становится необъяснимой блажью, уже позабытой, утонувшей в стирающей всё ночной мгле.